и сейчас он пребывает в душевном равновесии, присущем человеку обстрелянному. Его же он предполагает и у своего противника, как-никак избравшего себе ту же стызю. Если отбросить слова, сказанные в запале, он знает, что Веруес стоит здесь и сейчас не потому, что опасается пересудов и толков. Нет. Просто пора закрыть давний, еще гибралтарских времен, счет, к которому, правда, в последнее время прибавилось еще несколько лишних цифр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 Одновременно с этим, поднимая и наводя пистолет, всё сейчас сводится к этому. Не разум, но инстинкт рассчитывает дистанцию, прикидывает не пора ли открыть огонь, удерживает сведённый судорогой палец на спусковом крючке, борясь с желанием выстрелить прежде, чем это сделает противник, опередить его. Стиснув челюсти, лоб едва движется осторожно, чувствуя, как безмерно напряжены мышцы всего тела, ожидающего свинцового удара. 3 шага еле, может быть, уже 4. Кажется, или так и есть, что длинней дороги не было в его жизни. Почва неровная, и руки, вытянутые параллельно земле и чуть согнутой в локте, трудно удерживать на линии прицела силуэт противника. 5 шагов. 6. Внезапная вспышка ошеломляет по полю. Он так сосредоточен на том, чтобы сближаться с противником, держать его на мушке, что не слышит выстрела. Неимоверным усилием не даёт себя нажать на спусковой крючок, в дюймах от правого уха со зловещим жужжанием проносится свинцовый шершень. 7 шагов, 8, 9. Он не испытывает в этот миг никаких особенных чувств, ни удовлетворения, ни облегчения, ничего, кроме уверенности в том, что, судя по всему, проживёт дольше, нежели предполагал 5 секунд назад. Всё же ему удалось не выстрелить, это удаётся далеко не каждому, и он продолжает идти вперёд и целиться. И вот в свете совсем теперь уже близкого фонаря видит искажённое лицо Лоренцо Вируэса. Капитан остановился, держа дымящийся пистолет в полуопущенной руке, и словно бы ещё не вполне убедился после выстрела в своём поражении и несчастье. Корсар прекрасно осведомлён о том, что делают в подобных случаях и чего не делают.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 Из смотровых вышек самых высоких зданий не дрожал слабый отблеск луны, уже на ущербе было бы совсем темно. В отдалении, ближе к Дескальсо сгорит уличный фонарь, но его свет не доходит до узкого портика, под которым стоит Рухелио Тисон. И во мраке на углу улицы Сан-Мигель и Мурги еле-еле различима ниша, где архангел с воздетым мечом повергает сатану. В свете далёкого фонаря чуть виднеется медленно движущаяся фигура. Тисон наблюдает, как она приближается, минует арку с архангелом, идёт дальше вверх по улице, выждав немного, оглядев перекрёсток во все стороны и никого не заметив, комиссар снова прислоняется к стене. Эта ночь, как и предполагалось, будет длинная, и похоже не только это.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 Не спрашивая даже, имеет ли это какое-либо отношение к убитым девушкам, слухи о которых давно уже гуляли по городу, и бы шёл, что дело, которое заваривает комиссар Тисс, он не его ума дело. И давая согласие на всё, что угодно, выразился в том смысле, что потаскухи на той существуют. Чтоб быть потаскухами и делать всё, что рассудится за благо роскошным сеньёром комиссаром. А сама Симона восприняла поручение исполнейшей с и покорностью судьбе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 И лишь один остановился на миг, отпустил какую-то похабную шутку и двинулся своей дорогой. Время течёт, Тисон устал. Он с наслаждением присел бы на ступеньку, привалился головой к стене, но знать нельзя. Размышляя об этом, он надеется, что Кадальсо и второй агент тоже одолели искушение закрыть глаза. Улица полумрак, светлое пятно бродящее взад-вперёд, вверх-вниз перемешиваются у него в голове, которые всё сильнее туманивает дремота с убитыми девушками с тем, что разыгрывается на этой шахматной доске, все клетки, которые сегодня ночью чёрные. Сил и удержать, отяжелевшие веки комиссар сдвигает шляпу на затылок, расстёгивает редингот, чтобы ночная свежесть пробрала и взбодрила. Будь оно всё проклято. Как же хочется курить. На миг он всё же закрывает глаза, а открыв, видит, что девушка оказалась совсем близко.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 Как наружность человека соотносится с его нравом и намерениями. Бродя вслепую по многим путям, он вдруг вспомнил слова, вычтенные в книге физиогномика Джованни де Лапорте, которую дал ему почитать и Политу Барруль. Этот трактат, сочиённый лет 200 назад, оказался полезен для комиссара. Ибо рассказывает как раз, можно ли определить достоинства и недостатки человека по чертам его лица. Назвать это наукой было бы чересчур смело,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 Будем надеяться, сегодня ночью он сдержит своё слово. Тишина вновь одолевает Дримота, он впадает в какое-то странное состояние, в перемешку с обрывками снов в голове проплывают клочки тягостных воспоминаний. Разодранная плоть, обнажившиеся кости, застывшие глаза, припорошённые пылью и далёкий голос с непонятным выговором, неведомо чей, мужской или женский,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 Внизу, в противоположном конце, зыбки свет уличного фонаря. Так или иначе Симона давно должна была уже вернуться. Слишком долго её нет. Слишком тихо. Перед глазами комиссара невесть почему вновь возникает шахматная доска и безжалостная улыбка профессора Баруля, вы его прозевали, комиссар. Он снова скользнул. Вы совершили ошибку и потеряли ещё одну фигуру. Паника охватывает его уже позже, когда выскочив из-под портика, он в темноте выбежал на перекрёсток, и особенно когда наконец увидел светлое пятно на земле, шаль. Тисон промчался мимо, добежал до угла и там стал озираться, вглядываться во мрак. В слабом синеватом свечении огрызка луны, уже полностью спрятавшихся за крышами, вырисовывались балконные решётки, прямоугольники оконных и дверных проёмов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 Не задерживаясь возле первой, комиссар бросается за второй, а та уже пересекла улицу и скрывается за углом кунье вьеха. В лунном блеске на мгновение вдруг возникает чёрная проворная бесшумная фигура. Стой! Именем закона, стой! В нескольких окнах вспыхивают свечи и лампы, но Тисон и тот, за кем он гонится, уже вынеслись на искосок, пролетев площадь на улицу Реканию. Госпиталь Демохерас. Кемстерк где-то уже потерял шляпу, тяжёлую трость и длинные путающиеся в ногах поло реденгота мешают бежать, в груди колотё её жжение. Тень, которую он преследует, мчится с какой-то невероятной быстротой. С каждым мигом всё труднее не отставать. Стой! Стой, убийца! Преследуемый сумел оторваться, увеличил дистанцию, а надежда, что кто-то из обитателей квартала или случайный прохожий присоединится к погоне, ничтожна.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 Девушку отнесли в аптеку, докладывает Кадальсу, вышедший на встречу начальству с глухим фонарём в руке. Дали понюхать соли, потёрли виски ароматическим уксусом, привели в себя. Убийца успел нанести ей только один удар, от которого она лишилась чувств. Лица они разглядела, приметы какие-нибудь не запомнила, слишком перепугана, пока ещё плохо соображает. Всё произошло очень быстро, он напал со спины открылся бесшумно, так что она поняла, что к чему лишь когда он зажал ей рот. По её представлениям, он небольшого роста, но сильный и ловкий. Больше никакого толку от неё не добьёшься, напугалась сильно. По второму кругу пошёл. Разочарованно думает Тисон сам не свой от досады и усталости. Куда он поволок её? Представлений не имею. Говорю же, он оглушил её сзади. Ну, я полагаю, тащил он её в ту галерею, что тянется за складом канатов и рогож. Тут и мы подоспели. Множественное число приводит комиссаров в ярость. Подоспели? Вы подоспели? Где-то раньше был скотина, куда смотрел? Они же у тебя под самым носом прошли. Кадальсо сокрушённо молчит. Тисон хорошо знает его и совершенно правильно изложил ход событий. Но сам не может в это поверить. Только попробуй сказать, что заснул. Молчание Кадальсу столь продолжительно и красноречиво, что заменяет признание вины. Он удивительно похож сейчас на туповатого, лишённого дара речи пса, свесившего уши и зажавшего хвост между ног в ожидании трёпки. Послушай Кадальсу. Да, сеньор комиссар. Тисон вглядывается в лицо своего помощника.